Глава 13. Большой инсулайский турнир. Финал. Закончился третий день спокойно, а затем минул и четвертый. По результатам противостояния нижней группы элементалистов первое место отошло парным драконам, второе Ханнам, а третье — авлеймскому альянсу. Таким образом, все три региона сравнялись по баллам, и решиться все теперь должно было в верхней группе элементалистов. Наконец наступил финальный, пятый день. Зрители максимально оживились. Мало того, что бои конечных и пиковых элементалистов изначально были самым ожидаемым событием большого турнира, поскольку они демонстрировали не просто потенциальную силу фракции, как с гениями более низких уровней, а уже имеющуюся у нее мощь, так еще и их бои должны были решить исход всего турнира и определить сильнейший регион. Групповая стадия сразу же началась с ожесточенных и захватывающих дух боев. Ответственность, что тяжким грузом легла на плечи участников, заставляла их выкладываться по максимуму и даже больше. В итоге многие сражались столь упорно, что почти в половине групп пришлось проводить поединки по второму разу, а в некоторых и по третьему. Как ни странно, но каждый регион в конечном счете получил 5 мест из 15 Главные гении синдикатов и альянса шли ноздря в ноздрю. Естественно, во вторую стадию прошли и Хира Анда, и Роузен О. Крайм. «Так это он?» – Подперев голову кулаком, спросил скучающий Кай. «Ага», – подтвердил Шоу. Приглядевшись к Роузену, Кай ощутил неприятный холод опасности. «Не такой сильный, как тогда с незнакомым членом Ордена Чистоты» но все же достаточный, чтобы заставить напрячься даже суверена Храма Вечного Пути. Внезапно Роузен повернулся к Каю. Он не видел его в закрытой ложе и не понимал, кто именно за ним наблюдает, однако все равно заметил внимание к своей фигуре. На лице парня появилась издевательская улыбка. «Он сильнее лилит», – вдруг ошарашил Кайзер последователей. «Ты уверен?» – нахмурился Ворон. «Боюсь, что Кай прав», – подтвердила Лилит. «Но если я могу верно прочувствовать уровень его опасности, то он должен быть слабее нашего суверена». На этом короткий разговор стих. Каждый из присутствующих погрузился в свои мысли, пытаясь понять, что же еще им предстоит пережить. Вскоре объявили о начале первого раунда боев. Хира спокойно одолел противника. Роузен тоже. Во втором туре у них также не возникло проблем, после чего начался полуфинал. К удивлению многих зрителей, среди полуфиналистов оказалось сразу двое представителей синдиката парных драконов, а не двое гениев хан-нам, как изначально пророчили букмекеры. Первым объявили бой Хира, где ему довелось встретиться с мастером семи малых звезд. Несмотря на аналогичный титул, особому ученику Храма Вечного Пути все-таки удалось победить оппонента, при этом потратив не так уж и много сил. Большую роль в его победе сыграло наличие Божественного Дара. Как уже многие успели заметить, большинство главных гениев фракции не имели подобных способностей. Во-первых, они все-таки были слишком дорогими, так что даже не все главы внутренних фракций-синдикатов могли их себе позволить. Ну а во-вторых, многие гении, особенно семизвездные элементалисты и шестизвездные заклинатели, все еще лелеяли надежду стать божествами исключительно благодаря своим силам, поэтому и не желали принимать божественные дары. Что же касалось Хира, то поскольку он изначально на пиковой стадии элементалиста и так был всего лишь мастером шести средних звезд, Надеяться на достижение божественности без божественного дара никак не мог. Это только сейчас он внезапно сумел достичь таких высот. Вообще говоря, очень и очень многое парню дало избавление от внутреннего демона, что терзал его с самого детства. Уничтожение этой твари позволило Хиро за считанные недели усилиться более чем на шаг и стать мастером шести больших звезд. По сути, именно такая оценка двух ключевых параметров – воли и интеллекта – у него и должна была быть изначально, вот только живущий в нем духовный паразит отнимал часть ресурсов оболочки души и подавлял волю. Когда же демона не стало, эти оценки быстро достигли истинного значения, после чего подтянулись и остальные параметры, напрямую связанные с волей и интеллектом. Кроме того, не стоило забывать и о резком улучшении качества ресурсов, что произошло с Хира, когда он согласился следовать за Каем. В конце концов, божественный клан Анда, где было только одно божество, явно уступал в наследии божественной империи Бильтейс, и уж тем более уступал по возможностям небесному комплексу развития Кая, созданному настоящим Безграничным. И ко всему прочему, Хира все-таки не был главным гением клана, иначе бы его точно не отправили в миры испытаний. Так или иначе, но доступ к могущественным тренировочным зонам Умбертольда, семитомные техники и новые, более сильные духи, притом сразу священные, а не старшие элементали, что были у Хира ранее, позволили ему вскоре достичь и шести великих звезд. Как полагал сам Хиро, после этого ему понадобилось бы еще около двух лет, чтобы достичь семи малых. Однако незадолго до битвы Кая и Рагнара ему удалось еще раз усилиться. Как оказалось, все эти десятилетия внутренний демон не только снижал его силу, но еще и блокировал проявление души. Ранее Хира считал, что у него обычное проявление, дающее ему определенное пассивное усиление. Однако спустя почти семь месяцев после победы над демоном подавленное проявление души наконец пробудилось. Как оказалось, в действительности Хира владел довольно редкой активной способностью – принудительным просветлением. Чем-то оно напоминало способность Кая осознанно создавать новые техники под грузом большого количества информации, однако распространялось и на другие аспекты боевых искусств. Благодаря принудительному просветлению, всего за два с половиной месяца Хира удалось освоить поле превосходства, которым уже давно владела его сестра Сакуми, улучшить познание пути меча, сабли, ветра и пространства, тем самым достигнув полных сфер, и научиться использовать сразу два новых уровня своего божественного дара, что никак не давалось ему в прошлом. В конечном счете, это и сделало его мастером семи малых звезд в столь короткие сроки. Завершив бой менее чем за минуту, довольный собой Хира покинул арену. Билет в финал он себе заработал. Ну а вскоре был объявлен поединок Роузина и сильнейшего элементалиста синдиката парных драконов, что не так давно официально достиг титула мастера семи средних звезд. Ажиотаж вокруг этого боя был, пожалуй, сильнейшим с самой церемонии открытия. Несмотря на то, что это еще даже был не финал, а поединки главных гениев двух синдикатов зрители грезили задолго до начала турнира. Конечно, представители Овлеймского Альянса, что оказались далеко не такими слабыми, как все ожидали, и даже смогли составить остальным серьезную конкуренцию, тоже вызывали восхищение. Однако все же большинство гостей приехало на Кронос в основном как раз таки ради данного сражения. Можно даже сказать, что для многих это уже и был финал. В предвкушении неимоверного зрелища зрители принялись массово делать ставки. В основном победу пророчили представителю синдиката парных драконов, поскольку он уже не раз участвовал в большом инсулайском турнире и в своей группе постоянно занимал если не первое то как минимум второе место всегда конечно его оппонент тоже не оказался простым воином разобрался так высоко однако до сего момента о роузене о крайме никто ничего не слышал потому то далеко не все зрители верили в его победу так или иначе но все ожидали долгого напряженного боя на грани сил ждали великолепного зрелища И вот поединок закончился. Шокированные зрители затихли в немом ужасе. Никто не мог поверить своим глазам. Роузину понадобилось всего лишь пять секунд, чтобы разделаться со своим оппонентом. Да не просто разделаться, а буквально превратить в едва живой окровавленный кусок мяса, на который даже некоторым бывалым смертным было тяжело смотреть. У многих ком подступил к горлу. Местами послышался детский плач. На арену мгновенно сбежались судьи, представители Ордена Чистоты, а также члены обоих синдикатов. Назревал конфликт. Однако уже вскоре стало известно, что Роузен не нарушил ни одного правила турнира. Он покалечил оппонента в рамках допустимого. Вот только прошел так близко к краю, что впору было пересматривать устав мероприятия. Ибо с такими повреждениями гений синдиката парных драконов еще очень и очень нескоро восстановится, если вообще сможет когда-либо полноценно сделать это. Роузин оказался настолько филигранен и сведущ в области духовной медицины, что почти ни один из лекарей синдиката парных драконов до конца так и не сумел различить все ранения, оставленные им. Некоторые повреждения астрального тела и оболочки души оказались настолько глубинными, что их едва удалось обнаружить. И как лечить такие, ни один из них до сих пор не понимал. Из-за расследования и припирания синдикатов финальный бой отложили на полчаса. Однако отменять его никто не стал. В конце концов прозвучал сигнал, и на арену вышли Хира и Роузен. На тот момент я еще не знал, что произошло в предыдущем бою и почему отложили финал. Нам, участникам турнира, не позволялось наблюдать за чужими сражениями и связываться с кем-то снаружи, дабы ненароком не получить информацию, что даст определенное преимущество. Зная чужие способности, можно заранее продумать свою тактику, вот только в реальной жизни встретить такого врага на поле боя практически невозможно. Более того, даже если ты уже не раз столкнулся с определенным противником, то все равно никогда не можешь использовать один и тот же подход, чтобы победить его. Все-таки воины постоянно развиваются и меняются, приобретая новые и более разнообразные силы. Поэтому так важно уметь реагировать на угрозу любого рода. Не важно, какая у оппонента специализация, какие стихии или какие уникальные особенности. Настоящий воин должен быть способен дать отпор при любом раскладе, если только враг не превосходит его на голову. Нельзя постоянно побеждать лишь за счет проверенных тактик, ибо когда-нибудь это тебя обязательно подведет. Импровизация, умение правильно и своевременно реагировать на любую угрозу, это куда более важная часть силы мастера, развивать которую можно лишь благодаря постоянным сражениям с самыми разными противниками. В этом и состоит суть большого турнира. Врата в конце коридора неспешно отворялись, открывая мне вид на арену. Впереди меня уже ждал враг, которому не так давно Рагнар с треском проиграл. Не знаю, смог ли я бы в принципе победить нашего первого храмовника, пока еще не довелось с ним сразиться но более чем уверен, что в аналогичных условиях выйти из битвы с ним отрицательно целым, как это удалось Роузину, у меня определенно не получилось бы. Он никак не мог знать об умениях Рагнара, так что, как и старший брат Кайзер, тоже позволил тому накопить урон и превратиться в берсерка в конце битвы. А в том состоянии ас заставил даже нашего суверена попотеть. В любом случае, этот Роузен явно сильнее меня, о чем старший брат сразу предупредил. Кайзер просил быть осторожным, если встречу его, ибо провокации, кажется, не избежать. К счастью, второе место Авлеймскому альянсу уже обеспечено, поэтому даже если я сдамся, то худшими мы не будем. А это главное. Что ж, попробую выложиться по полной, а там посмотрим. А вот и он. Странно. На нем больше нет стандартной синей формы синдиката Ханнам, вместо нее дорогое, но обычное и лишенное каких-либо опознавательных знаков черное одеяние. Что же случилось в прошлом бою? Готовы? Обратился к нам судья, странно покосившись на моего противника. Роузин кивнул. Да, ответил я. Тогда по сигналу можете начинать бой. После этого судья удалился, а Роузен улыбнулся и уставился на меня. Кажется, он даже не планировал готовиться. Совсем меня ни во что не ставит. Впрочем, плевать, его проблемы. Решив не реагировать, я сосредоточился на плетениях: техника покрова, техника движений и несколько оружейных техник. Я мигом сформировал весь каждый из них, оставив в подвешенном неактивном состоянии. Хватит лишь усилия воли, чтобы всё заработало. В конечном счёте, моя рука легла на катану, закреплённую у пояса, а я принял боевую стойку. Один миг, и оружие будет на свободе. Одно мгновение, и могущественная атака сорвётся с лезвия клинка. Я не стану сдерживаться. Это не тот бой и не тот противник, где можно начать с нуля и постепенно повышать планку. Тут необходимо сразу приблизиться к пику, а затем быть готовым в любой момент применить козыри. Наконец-то раздался сигнал. Я моментально активировал все подготовленные техники, раскрыл сферы и усилил их до пика полем превосходства. Тело налилось мощью. Покров многократно увеличил мои параметры, а техника движений подарила небывалую лёгкость. Катана молниеносно покинула ножны и... «Какого?» Роузин исчез, но тут же появился прямо передо мной. Как он мог телепортироваться так близко к источнику ауры? Не успеваю среагировать. Стопа противника тараном ударяет мне в грудь, выбивая весь воздух и ломая ребра. Боль захлёстывает тело и меня резко отбрасывает назад. Пытаюсь телепортироваться в сторону, но силы внезапно начинают покидать меня. «Это опустошение слабых?» Насколько же сильна его воля, раз он может использовать эту способность на мне, мастере семи малых звёзд? Сжатие поля превосходства вокруг тела помогает, но полностью избавиться от потери сил не позволяет. Активирую божественный дар. Катана, что едва не вылетела из руки во время первого удара, наливается ещё большей силой. Нулевой уровень. Первый. Второй. Боль от нагрузки на душу звоном отзывается в сознании. Идеальное оружие – тропы победы. Моё мастерство владения клинком резко увеличивается. Разум словно озаряет, и вот я уже знаю, как подступиться к победе. Перед глазами появляется сразу 22 варианта действий. 22 тропы. Каждая из них сулит как минимум 4-процентный шанс победить Роузена. Маловато, но ничего не поделаешь. Будь между нами не такая большая разница в мастерстве, то троп оказалось бы меньше. Но каждая предполагала бы более существенную вероятность. Впрочем, больше 20% получить всё равно невозможно. Падаю на землю, перекатываюсь. Противник близко, однако это более не помеха. Катана взметнулась ровно в тот момент, когда пространство искривилось, и Роузен снова оказался рядом. Я был уверен, что это станет для него полной неожиданностью. Но каким-то неведомым образом он не только сумел призвать два прямых и длинных клинка, но и даже заблокировать мой удар на пару мгновений. Следом я все же разбил его артефактные клинки мощью божественного дара, но и он успел отскочить. Шанс победы на выбранной мной тропе немного повысился. Прыгнув вперед, я продолжил атаку. Сейчас ошеломляющая скорость Роузина мне ничуть не страшна. «Я смогу ответить на любые его действия. Смогу...» Роузин ещё сильнее разорвал дистанцию и явно что-то ощутил. Пришлось воспользоваться первым уровнем божественного дара – безграничным ударом. Обычных техник тут будет недостаточно. Взмах, и лезвие катаны быстрее звука удлинилось и расширилось. Дабы защититься, Роузину пришлось явить своё настоящее оружие. Пара масштабируемых клинков пикового качества божественного ранга вдруг появилась у него в руках и в последний миг заблокировала мой удар. Раузи наскалился, мгновение спустя на меня обрушились десятки незримых атак, что я не успел вовремя засечь и остановить. Это была воля меча. Если первые две секунды боя еще можно было назвать, собственно, боем то дальше начиналось банальное избиение. Стоило Роузину достать основное оружие и начать использовать волю меча, как он вновь начал доминировать. Ему не понадобились ни боевые техники, ни сферы. Хватило лишь техники движений, покрова, опустошения слабых и воля меча, чтобы справиться с Хиром и его божественным даром. Однако, если в полуфинале Роузен сразу же разделался с оппонентом, то в этом бою он словно наслаждался истязанием противника. Он даже позволил тому использовать ультимативную технику, после чего показательно лишил рук. Однако сдаться Хира Роузен не давал. Сознательно перерубив ему голосовые связки, он продолжал развлекаться. Так продолжалось чуть более минуты, что превратилось для Хира в настоящий ад. Наконец Роузен прекратил филигранно кромсать оппонента и повернулся к зрителям. Точнее, к одной конкретной ложе, где за затемненным стеклом сидел Кай. Закинув левый клинок на плечо, он широко улыбнулся. «Господа из Авлеймского альянса, почему бы вам наконец-то не вмешаться?» — громко спросил Роузен. Как ни странно, но барьер вокруг арены почему-то резко перестал быть звуконепроницаемым. А вкупе с тем фактом, что судьи до сих пор не вмешались в бой, становилось сразу понятно, что их подкупили. «Неужели вам не жалко этого малыша? А если я ему случайно оболочку души поврежу, вы будете не против? Особенно это касается так называемого «суверена храма вечного пути» к организации которого и принадлежит Хира Анда. Я же прав? Конечно же прав, хмыкнул он. Кайзер, не стыдно ли тебе прятаться за спинами подчиненных? Мы оба пиковые элементалисты, но я на деле доказываю свое превосходство в Инсулае, пока ты, словно маленькая, сыкливая псина, трясешься где-то в потемках. «Ты серьёзно называешь себя одним из председателей Авлеймского альянса? Разве может такое ничтожество стоять на вершине целого региона? Или у вас там все такие? Ответь же мне, кайзер! Суверен храма от чего-то там! Хватит ублажать мужчин своим ртом! Лучше отвлекись и скажи что-нибудь! Объясни, почему ты ещё не вмешался в этот бой!» «Неужели так страшно?» Усиленная техника и голос элементалиста наконец затих. Над ареной повисла гробовая тишина. Сотни тысяч зрителей изумленно глядели на Роузена, не в силах что-либо сказать. Никто не понимал, почему судьи еще не остановили этот цирк. «Жаль, очень жаль!» Не дождавшись ответа, покачал головой парень. «Я-то думал, что тебе действительно не плевать на своего подчиненного!» «Ну ладно!» Развернувшись, Роузен зашагал к полуживому Хира. Когда он до него добрался, то спокойно занес меч над животом противника, где и располагалась душа, и напоследок произнес. «Потом меня не вини!» Клинок резко двинулся вниз, но буквально в миллиметре от кожи Хира внезапно замер. Титаническая хватка сжала запястье Роузена, остановив движение его руки и меча. Никто так и не сумел осознать, каким образом Кай мгновение ока оказался под защитным барьером рядом с финалистами. Никто, кроме вдруг нахмурившегося Роузена. «Похоже, Джоу Хан нам серьезно ошибся. Ты гораздо сильнее, чем мастер семи малых звезд», – мрачно произнес парень чей план свернул куда то не туда семь средних или все таки больших не мог понять он хотя неважно роузин попытался вырвать руку из схватки кая но к его удивлению ничего не вышло давление наоборот усилилось отчего парень даже слегка скривился прекратите немедленно поднялся на арену старший судья вы не имеете права Стоило Каю повернуть голову и впереть ледяной взгляд своих неестественных фиолетовых глаз в дряхлого небесного монарха, что все это время спокойно наблюдал за унижением Хира, как тот резко заткнулся. «Кайзер, отпусти нашего ученика!» Наконец появился патриарх синдиката Хан Нам и его свита, стоило барьеру исчезнуть. «Бой окончен!» Вы вмешались в него, поэтому ваш подопечный считается автоматически проигравшим. Не нужно вымещать злобу на не за то, что он всего лишь оказался сильнее. Имейте достоинство». В отличие от Роузена, никто из присутствующих до сих пор не понимал, насколько Кай силен. Джоу Хан Нам считал, что первая часть его плана практически исполнилась. Еще немного, и Кайзер сам возжелает поединка, после чего влияние Синдиката на Авлейм резко возрастет, как только Джоу или Роузен победят. Именно об этом в данную секунду думал Патриарх. Так или иначе, но Кай все же отпустил Роузена. Поморщившись, запястье явно было сломано. Тот отступил на пару шагов. Кайзер словно этого и не заметил. Присев, он напоил Хира целебным эликсиром, а затем применил свою сильнейшую целебную технику и переместил парня в хранилище. «Я считаю, после такой выходки вы должны принести извинения господину Роузину, Кейзер!» Насмешливо произнес кто-то из свиты Джоу, словно не было только что никаких оскорблений в адрес Кая, Храма Вечного Пути и Авлеймского Альянса. Кай медленно поднялся и прикрыл веки да скажи ты хоть что нибудь крикнул еще какой то небесный монарх решив уже совсем не прикрыто хамить неужели и правда рот занят мужскими причиндалами вдох это какой то сюрреализм стало первым что подумал кай я планировал мирно торговать добывая ресурсы для решения собственных проблем Думал по правилам доказать силу Авлеймана турнире и способность региона на равных существовать с двумя остальными. Хотел и дальше оставаться в тени. Но, похоже, я забыл, что это не Земля. Забыл, каков на самом деле мир боевых искусств. Забыл? И правда. Я многое забыл. Улыбнулся он. Не думал, что они решат зайти настолько далеко. Я не хотел выходить на свет, демонстрируя настоящую силу. Ждал до последнего, надеясь, что это блеф. Но вы не оставили мне выбора. И что теперь? Я могу убить Роузена. Он однозначно мастер семи больших звезд. Наши титулы одинаковы, но со способностями ядер, абсолютной невидимостью и великим оружием, и я без проблем уничтожу его. Джоу Хан Нам еще слабее. Я могу убить его в любой момент. Собственно, я могу убить каждого на этой арене. Каждого. Его тупую свиту и всех гениев. Истинных мастеров и смертных. Каждого представителя тира. Я могу вырезать всех подчистую, включая членов синдиката парных драконов и Ордена Чистоты. И даже тот мастер семи великих звезд не сможет меня остановить. Если выпущу тысячу клонов и сделаю каждого невидимым, то даже он не справится. Сколько бы раз меня не убивали, никто на этой арене не сможет меня остановить. Рун обновления хватит абсолютно на всех. Я спокойно могу утопить весь остров в крови, а затем отправиться в тир и край, чтобы устроить там тотальный геноцид. Меня нельзя убить, отрубив мне голову или разорвав на части. Мою душу невозможно повредить. Меня нельзя ощутить и увидеть. Меня не заманить в ловушку, пока я вижу энергию. Меня нельзя остановить массивами. Моя выносливость не закончится, пока у меня есть руны обновления. Меня не взять числом, пока мои клоны со мной... «Меня не подавить артефактами, пока у меня есть Умбертольд! Меня...» «Ха-ха-ха-ха-ха!» «О, небеса! Что за маниакальные и идиотские мысли?» «Неужели это все из-за скуки, что недавно навалилось на меня?» «Или Виола покусала?» «Хех!» «Что ж, в любом случае назад пути нет. Роузин вынудил меня показаться». Он теперь знает, что я гораздо сильнее его патриарха лилит. Оставаться в тени больше нет смысла. Выдох. Открыв глаза, Кай увидел совершенно иную картину, нежели та, что была еще пару секунд назад. Веселье исчезло с лиц воинов. Роузен, Джоу Ханнам, его свита... А также десятки спустившихся на арену воинов Ордена Чистоты ощетинились оружием и с опаской глядели на Кайзера. Некоторые даже активировали техники движений и покрова. Кто-то явно дрожал. В то же самое время с трибун доносились крики и даже истошные вопли. Зрители ближайших рядов массово пытались как можно быстрее и как можно дальше сбежать. В своем порыве спастись они никого не замечали, бросая близких и затаптывая насмерть тех, кому не повезло упасть. Безумная жажда крови гигантским облаком разлилась в пространстве, вынуждая многих разумных существ стремительно превращаться в тупых животных. А ведь Кай даже не пытался ее проявить. Страшно представить, что было бы, выпусти он ее осознанно. «Ну и жути ты нагнал!» Раздался позади парня голос шоу. На Ворона, Лилит, Рона, Шань-У, Нефрия, Легута и прочих представителей Авлеймского альянса, что спустились к своему лидеру, жажда крови Кайзера не действовала. В конце концов, они единственные не были ее целью. «Кто ты, черт возьми, такой?» Не выдержав, истерично закричал один из приближенных патриарха Ханнам. «Кто я?» – хмыкнул Кай. Взъерошив волосы пятерней и хрустнув шеей, он все же ответил. «Я кайзер, суверен храма Вечного Пути, а также сюзерен морской торговой компании, секты восходящей звезды, союза северных островов и нейтральных фракций. Я единоличный правитель всего Авлейма». «Ты над нами издеваешься, мальчишка?» — взревел Джоу Хан-нам. «Пфу!» — вздохнул Кай. «И ты это спрашиваешь после всего, что успел увидеть и ощутить? Деменция, что ли?» Внезапно каждый находящийся на арене воин ощутил опасность. Вот только исходила она теперь не от Кая, а откуда-то сверху. Все тут же подняли головы. Нечто мелькнуло высоко в небе, а затем в окружающем весь стадион барьере появилась дыра. Мгновение спустя на арену что-то с грохотом упало. Этим чем-то оказалось странное трехмерное мускулистое существо, состоящее из похожей на ян белоснежной жидкости. Оно имело гуманоидную форму – две руки, две ноги, туловище, ангельские крылья но не обладала ни шеей, ни головой, ни половыми признаками. Зато у твари было огромное лицо на груди, отличающееся крайне дебильным выражением. «Привет!» По-идиотски улыбаясь, протянула тварь, от которой за версту несло темными искусствами. «Поиграем!» «Это что еще за хрень?» Вышел вперед Роузен. Существо протянуло в сторону парня руку, в ответ на что тот взмахнул мечом. Вот только разрубить странное создание ему не удалось. Оно спокойно схватило клинок Роузена, а затем еще сильнее заулыбалось. «Играть!» Глаза твари вспыхнули, и в тот же миг абсолютно все техники в радиусе 30 метров от нее деактивировались. Следом существо молниеносно подскочило к Роузину и обрушило на его голову сложенные в замок кулаки. Не успевший что-либо сделать парень, буквально пробил насквозь всю арену, после чего улетел куда-то вниз. Сам же амфитеатр резко накренился и задрожал, едва не обрушившись на столицу под ним. Радостно протянуло существо и неожиданно исчезло. Мгновение спустя Кай осознал себя высоко в воздухе с большой дырой в груди. Как раз подстать кулаку твари. Подобные ей прямо сейчас целыми десятками обрушивались на столицу и ее окрестности, обещая залить все кровью и превратить в руины. Тем не менее, не это привлекло внимание парня. Остров затрясло, а затем недалеко от берега начал открываться гигантский разлом, из которого многокилометровой стеной вырвался плотнейший рунный туман. «Хрен его знает, что тут происходит, но, похоже, пора нам порезвиться, Виола!» Вынув клинки кошмаров и укрывшись зоной полутвердой энергии, связался Кай с демоницей. «Да, хозяин!» — отозвался счастливый дух.